Глава 37. Доктор-юрист и мистер Милан. «Рой, а ты сможешь проложить маршрут до того ущелья? Ну, помнишь, где я провалился?» «Конечно, чемпион! До места назначения всего 13 километров!» С видом бывалого знатока прищурился Рой. «Похоже, что мне наконец улыбнулась удача. Вернее, она улыбнулась мне еще вчера, правда, я понял это только сегодня. Милан после боя с Бриатиной, похоже, совсем паник». Его локти перестали топорщиться, а плечи опустились. Он то задумчиво ощупывал обрубок, на месте которого раньше находился его палец, то пересчитывал языком оставшиеся зубы. А закончив пересчет оставшихся частей тела, то и дело тяжело вздыхал. Выглядел он до крайности потерянным. Мне даже захотелось пожалеть. Но, с другой стороны, я даже не знаю, что лучше – расстроенный юрист или воинственный Милан. Линия петляла между холмов. «Иногда приходилось забираться на возвышенности, но мы переносили это стоически». Старрекс, казалось, вообще не уставал. Я даже стал подозревать, что он вовсе не человек. В очередной раз, выбившись из сил, я всерьез стал подумывать, что у него ноги не ненастоящие роботизированные. И легкие тоже. Ну, не может живой человек идти в таком темпе и даже дыхание себе не сбить. Старрекс молча поглядывал на нас с иронией. Милан дышал так шумно, что напоминал паровоз. Он шатался, его ноги заплетались, но он всё равно шагал вперёд, бормоча себе под нос что-то вроде «Воин не боится поджьёмов!» «Воин не чувствует усталость!» И всё в таком духе. Фанатик, короче. Радует ещё, что его безумная боевитость поутихла. Хоть глазами не сверкает. Натужно пыхтя мы поднялись на очередной холм и чуть не врезались в спину резко остановившегося Старрекса. «Ну, вот и первая победа для героев на сегодня!» объявил Старрекс. «Надеюсь, Геккончика вы жалеть не станете?» Внизине и правда стоял ящер и пялился на нас немигающим взглядом. Как только Милан увидел существо, его который раз за сегодня будто подменили. Локти гериста вновь расширились, приняв боевое положение, а волосы на макушке вздыбились, видимо, тоже почуяв присутствие врага. «Прям доктор Джеккел мистер Хайт какой-то», пробормотал я. Тем временем Геккончик все так же глядел на нас, застыв в нерешительности. А этот ящер, к слову, был в полтора раза крупнее того, с которым я и Милан повстречались в прошлый раз. Юрист, нетерпеливо урча, медленно двинулся вперед. В руке у него был зажат боевой нож. «Милан, ты уверен?» «Как никак джа прошмакал он писклявым голосом. «Но у тебя же только нож!» «Верное замещание!» я эту ящерычу голыми руками же душо но лишь же грыжу голыми зубами юрист стремился выглядеть грозно но я изо всех сил старался не заржать в голос точно так же как и поджую бы отщину юрист убрал нож в ячейку так ее же старекс застрелил э что он шаг думает милан но это же неразумно попытался я в последний раз воззвать к разуму тщедушного воина «В курсе по боевой психологической подготовке предупреждали, что завистники и будут отговаривать!» Он с подозрением глянул на меня. «Нет, нет, ни в коем случае. Просто хотел повысить твои шансы». Милан, растопырив руки, и издал пронзительный крик и ринулся на врага. Я замер, готовя себя к жуткой картине очередной скоропостижной смерти боевого товарища. К моему удивлению, геккончик, заметив стремительно несущегося на него юриста, Резко развернулся и, быстро орудуя лапами, стремительно стал улепетывать от Милана. Юрист воспринял это бегство как окончательную победу и воинственно заверещал. Пробежав пять метров, тварь обернулась и, почуяв что-то неладное, резко остановилась. Она оглядела Милана с ног до головы, потом еще раз, будто не веря своим глазам. Убедившись, что увиденное соответствует реальности, она ощерила пасть. «Честное слово, мне показалось, что она радостно улыбалась», Хотя почему бы и нет, когда еда сама бежит к тебе с радостными воплями. Резко развернувшись навстречу Милану, Геккончик рванулся вперед в длинном прыжке. Я почему-то думал, что ящер опять вцепился Милану в голову, но на этот раз сильные челюсти замкнулись на плече. «Поздравляю, чемпион! Твой аккаунт насчитывает более 500 тысяч подписчиков! Очень скоро ты сможешь стать звездой и получать отчисления с рекламы! Продолжай в том же духе и станешь знаменитостью!» Я пропустил сообщение системы. В этот самый момент Милан орал, что есть духу, и левой рукой наносил мощные удары, как ему казалось, по спине твари. Замешкавшись на мгновение, я резко выхватил лучевой пистолет lp 13 из кобуры на поясе и прицелился. Уж на этот раз все прошло так, как я надеялся. Пистолет выстрелил. Без логов, без ограничений. Просто выстрелил в ящера, снися ему лапу и вырвав кусок из бока. Геккончик пострадал сильно, но от этого, похоже, только разозлился. Два следующих выстрела ушли в молоко. Один прошел мимо, второй лишь слегка задел хвост. Так дело не пойдет. Чего доброго еще и Милана пристрелю. Достав на всякий случай нож и зажав его в левой руке, я бросился вниз на выручку товарищу. За спиной я слышал покашливание Старрекса. Хоть бы помог. Не знаю, что подумал гикончик, глядя, как к нему приближается добавка. Да, это и не важно. Он резко дёрнул башкой, вырвал руку юриста из плеча и, поудобнее её ухватив, снова попытался сбежать. «Ну нет!» Я выстрелил прямо на бегу ещё раз. Мне удалось прострелить ещё одну лапу и прошить в паре мест брюха. Геккончик, похоже, поняв, что уже никуда не убежит, выплюнул добычу и решил принять бой. «Рекомендуется использовать способность сбить с толку». «Это что ещё такое?» Рядом с надписью появилась маленькая иконка, затем уменьшилась и переместилась куда-то вниз, почти на границу поля зрения. Затем снова то же самое. Появилась рядом с надписью и скрылась туда же. Мне было сложно сфокусироваться на таком мелком объекте, но я, похоже, смог. Геккончик смотрел уже не на меня, а медленно провожал взглядом мою копию, начавшую обходить его с другой стороны. Обалдеть! Я подскочил к ящеру и, всадив ему нож в череп, провернул. Убедившись, что противник побеждён, я, не теряя времени, бросился к юристу. Милан силился встать и уже начал преуспевать в этом. «Ты как, Милан?» Обеспокоенно начал суетиться я. «Чёрт! Я нормально! Нормально!» Пробормотал он, стоя на коленях и пошатываясь. «Да тебе же руку оторвало! И кровь фонтаном! Да ну на хрен Воскликнул я. «Ты как держишься?» «Мужчина должен черпеть ба...» Не договорив, он без чувств завалился на спину. «Чёрт!» Я стал пытаться заткнуть рану. Почему-то я думал, что смогу таким образом остановить кровотечение. «Старрекс! старекс Прокричал я медленно приближающемуся воину. «Помоги!» Старрекс же вообще никак не отреагировал, двигаясь всё так же неспешно. Будто прогуливается, блин. «Ты что-нибудь сделаешь?» Заорал я на парне. «Нет?» Спокойно ответил он. «Да ему же помощь нужна!» Проорал я не своим голосом. «Он же помрет сейчас!» «Да, согласен». Все так же спокойно ответил Старрекс. «Идем дальше?» «Ты что? милан он же ранен! Доставай свои порошки, или что там у тебя?» «Он уже не боец. Лечить его, а только мучить. Он сейчас на базе очнется и будет как новенький. Заодно и подумает. Но ты, конечно, можешь перевязать ему раны, потащить с собой, пусть вдруг помучается». Хотя, хороший план. Может, в следующий раз не будет лезть на хищников с голыми руками?» Поникнув, я опустил голову. «Ты ведь добьёшь его, как настоящий друг!» Спросил он всё тем же ровным тоном. «Сколько бы мне ни хотелось спорить, Старрекс абсолютно прав. Милону не жить. А попытки его спасти принесут только страдания. Так, стоп. Что это со мной? Он же и правда на базе живёт». Меня в мозгу будто что-то перещелкнуло, мгновенно отключив сострадательную функцию. Отбросив все сомнения и лишние мысли, я нацелил пистолет в голову юриста. «Да уж. Не так уж это и просто». Судорожно вздохнув, я выстрелил. «Надо бы его вещи собрать». Немного постояв над телом друга, предложил я. «Ага. И еще волосы состриги, вдруг они ему дороги». Старрек схохотнул. «Или руку его ему верни. Повесит на шею, как талисман». Но... Да тут даже на один Космокоин не наберется. Мы идем за сокровищами, а ты решил драные штаны спасать. Да, согласен. Просто помню, как сам в первый день голый остался. Идем дальше. Бросил Старрекс и продолжил шагать.